Глава 2. Мы вышли из зала, направляясь к лифту. Проехали выше и снова проследовали по прозрачному коридору, но уже в другую сторону. Лифт остановился на этаже, который был похож на театр. Ряды кресел и сцена внизу. Наша зона 7. Я посмотрела на указанное место, свободное пространство для охраны за спиной. Присев, попыталась разглядеть другие зоны. Те, что уже заняты, были закрыты прозрачными энергетическими полотнами. Внезапно свет потух, сосредотачиваясь на сцене. «Дамы и господа, приветствую вас на закрытых торгах. Сегодня у нас всего четыре лота, но каковы они? На это стоит взглянуть. Лот номер один». И на сцене появилось существо, похожее на паука. Два охранника вели его на цепях. Хотя, мне кажется, оно даже не сопротивлялось. Мощное мохнатое тело, четыре лапы ноги и столько же многофункциональных рук повар-слуга, охранник-нянька и еще много всего. Меня покоробили слова «пожизненный раб». А еще я чувствовала эмоции этого существа. Оно отчаянно желало, чтобы его отпустили, но на нем был ошейник, не дававший ему права выбора. Цена была заоблачная. Десятая часть денег, которые у меня скоро будут. Значит, не так уж и много стоит моя планета, если за это существо дают такую сумму сразу не покупается. Пока только показ. А вот ставки делаются анонимно через панель, которая выдвинулась передо мной. Конечно же, я и не стала ничего нажимать. Второй лот был ведь двух нежных дев, похожих на нимф, настоящих, как в книгах или кино, но, конечно, с некоторыми отличиями. Тонкие рожки-антенки, торчавшие над зелеными волосами, нежно-голубая кожа, пальчики длиннее, чем у человека, и все как на подбор. «Очень красивый. Куда их возьмут?» – спросила у инопланетянина. «Постельные игрушки, конечно же!» – безразлично пояснил он. Я посмотрела в большие, испуганные глаза девушек и снова услышала их мысленный крик о помощи. И да, стоили они в два раза дешевле. Вернее, это была их первоначальная цена. Если пауком заинтересовались всего двое, то на девушек начались ставки – «Все происходящее здесь законно?» – не поверила я. «Нет, конечно. Но кто об этом расскажет? Тут закрытые торги». Третьим лотом было огромное существо, похожее на льва с крыльями, хвост как у скорпиона, а вместо шерсти чешуя. Химера? Ее-то зачем? О, вы знакомы с этим видом разумных? Это его боевое обличье а в жизни выглядит вот так. Он показал мне свой планшет, на котором был очень симпатичный брутал, высокий, накачанный, весь в коже, с шикарной шевелюрой, этакий мачо с белозубой улыбкой. Как интересно, а зачем он нужен? Стало интересно. Личный телохранитель и постельная грелка. Говорят, они ненасытны в любовных играх. Многосторонняя игрушка. И цена, так сказать, не смешная. Увидела на экране цифру со множеством нулей. «Рабы – редкость и дорогое удовольствие. По карману не всем», – заявил он с пафосом, только и покачала головой в ответ. Четвертый лот поразил меня в самое сердце. На сцену вывели двух парней-близнецов. «Это же котики!» – прижала ладонь к груди. Они, взявшись за руки, смотрели на меня. Вот теми самыми знаменитыми шрековскими глазами из мультика. Милые вторые ушки на голове, повисшие от отчаяния пушистый хвостик. О да, последние представители своей расы. И судя по вот этому, онкнул пальцем планшет. Их хотят получить все, ведь их можно модифицировать и клонировать, сделав на этом огромные деньги. Сказочно. Это какой-то бред. Сглотнула я комогу в горле, а затем закрыла лицо ладонями, пытаясь перестать видеть эти глаза. Глаза полной боли и отчаяния, и почему-то верящие в меня. Это я чувствовала всеми фибрами души. «Мне надо идти», – простонала я. «Конечно. Я понимаю, для вас это дорого», – сихиничал мой консультант. «Постараюсь найти в охрану самый дешевый вариант». Вот лысый гад. Знает больше, чем нужно. Скачив, поспешила покинуть зал, а в спину ударили эмоции бедолага что сейчас стояли там в свете софитов. Как долго продлятся эти торги? Забилась я в угол лифта. До утра. Нужна ставка, не перебитая в течение часа. Или та, что будет сделана в последнюю секунду. Пояснил мне консультант. Я вернулась в каюту и села в кресло возле иллюминатора. Убрала планшет, чтобы не нажать заветные кнопки и не купить их. Но потом взяла его в руки и нашла свою планету. Начинаю читать информацию о ней богатые ископаемыми. Большая часть территории дикая. Не освоена, потому что на ней обитают редкие виды птиц, животных и растений. Город построен на большом плато у реки Егор. Жителей полторы тысячи. Живут за счет неспешной добычи руды, сельхозпосадок и выращивания скота. То есть военных нет. Из космических судов один легкий катер на пять человек и два грузовых корабля. Жизнь в этом секторе считается самой безопасной. Я смотрела на картинки и понимала – это всё будет уничтожено. Стоит ли жизнь четырёх лотов целой планеты? Как вообще можно выбирать? Чтобы отвлечься, заглянула на биржу работников. Свои разнообразные услуги предлагали многие, каких только работников не было, в том числе и охрана. Пересмотрев объявление, внезапно остановилась – на полноценном боевом корабле с командой из 30 человек, и не только людей. Предлагают охрану для целой планеты. Обещают отбить первую атаку. Вызвать регулярную армию в случае, если это необходимо. Личная охрана. Сопровождение грузов. Прибытие в любую точку Вселенной в течение суток в зависимости от расстояния. А как посмотреть отзывы рекомендации нанимаемых работников? Уточнила у застывшей у стены андроида. Нажмите в правом углу три точки, выскочит меню, там будет строчка. Почитать отзывы прежних работодателей. И я провела нужные манипуляции, и мне выскочило окошко с хвалебными одами. Они явно искусственно созданы, как по шаблону. Недолго думая вышла на поисковую строку, набрала название корабля и опять ничего не нашла. Но упорно пролистала до самой крайней, шестнадцатой страницы. Вот тут я и нашла запрещенный канал, который почему-то сначала не хотел меня пускать, а потом все же дал возможность зайти. «Надо брать!» – воскликнула я, прочитав обо всех членах команды. Они отважны, честны, вечно попадают из-за этого в неприятности. Вернувшись на карточку с наймом, я поняла, что не все так просто. Они требуют оплату не кредитами, а кристаллами. Они теми лишь, что мне дал мужчина. «Когда отправлял сюда?» Появилась странная навязчивая мысль, но я ее отодвинула подальше. Пока занялась наймом, своя охрана не помешает. Ответ пришел сразу. Едва я написала сообщение, что готова нанять команду. Уточняли, правильно ли я поняла стоимость их услуг. На всякий случай я пересчитала количество фиолетовых палочек-кристаллов. Их было ровно 100 И столько же они просили. А за что именно? Перечитала условия. Пожизненное служение, не считая обслуживания корабля, амуниции, питания, лечения. Что-то здесь не так. Посмотрела стоимость этих кристаллов и поняла, почему пожизненно. Только не ясно, до конца моей жизни или их. Что-то дорого. За две штуки я смело могу выкупить всех рабов. Затем включилась рациональность. Ну, допустим, я это сделаю. И что дальше? Охраны нет. Меня кто-то желает убить. А тут, зная, какой у меня дорогой товар рабы, оставят в живых. Подтвердила свое намерение, но с условием прибыть как можно быстрее. На всякий случай отослала с ним кучки кристаллов, чтобы не сомневались. Уточнили, куда лететь. Обещали быть через семь часов. Посмотрев, что андроид занята уборкой в ванной, решилась их спрятать. Собрала кристаллы и, недолго думая, сунула в холодильник. Аккуратно вскрыв один из контейнеров. Расковыряла его содержимое и уложила туда. Такое сокровище. Заглянула на торги. Покупатели вяло перекликались, повышая ставки на мизерную сумму. Видимо, чтобы потянуть время, не иначе. Решила заняться просвещением. Кто я? Почему я? Ну и что вообще мне грозит? Кроме смерти, конечно же. В планшете нашлись только общие сведения. Планету открыли мои родители их команда. Осев здесь, они построили город. Поселенцы потянулись сами, прилетев с первыми грузовыми кораблями, которые прибыли за покупкой готовой продукции. 100 с лишним лет назад образовалась колония. Мои предки взяли патент на ее открытие и стали полноправными хозяевами. Планета была полна ресурсов и даже при небольшой добыче они были очень богатыми. Построили себе усадьбу с парком, оранжереей. Большой город, космопорт и космостанцию возле планеты. Родители познакомились в академии в другом звездном секторе. По окончании поженились и родилась дочь. Планировали отправить меня учиться в ближайший набор в достижении 21 года. Но не успели. Удивилось долгожительство королевской четы. Они прожили 131 год. Судя по фото, могли бы еще столько же. Появился закономерный вопрос. Почему прислали меня? «Мою душу? Кто обладает такими возможностями? Это ведь нужно самому попасть на землю, отправить меня сюда. Да, и не совсем всю, а только душу. Ведь получается, я там умерла?» Это шокировало. Мне кажется, я хочу обратно в свою спокойную, размеренную жизнь. С одной стороны, я ничуть не жалею. А с другой, меня принцессу пытались убить. Да и еще до достижения 21 года. А это значит, что по местным законам планета отходит тому, кто первый вступит в права. Никого не волнует судьба жителей. Рабы, бездушные корпорации. И я одна в этом мире. Переоделась в комбинезон, посмотрела на шкаф. Мне кажется, надо собрать вещи. Чувствую, что придется очень спешно покидать эту станцию. И вовсе не на своем корабле. Яхта медленная. Нас догонит даже улитка. На ней полетят нанятые сотрудники, если согласятся на меня работать. Андрей, я отдохну. Внезапно почувствовала резкую усталость. Разбуди меня через четыре часа. Да, ваше высочество. Через пять часов с хвостиком я стану совершеннолетней, а через шесть будут окончены торги. Я попробую сделать хоть что-то. Подумала, что странно себя чувствую, словно закончилась батарейка. Закралось сомнение. «А я живая?» Прислушалась к телу. «Да, живая. Сердце бьется». Во сне я видела рабов. Их глаза. Они молили о спасении. Близнецы-котики сидели на диванчике все так же держать за руки. Их милые вторые кошачьи ушки подергивались. А красивые пушистые хвосты нервно били по мягким подушкам. Весь их вид говорил о страхе. Хотелось погладить взъерошенные хвосты. Успокоить прижать к себе и пообещать, что все будет хорошо. Девушки сидели на полу. Обняв друг друга, плакали, их антенки повисли, словно в отчаянии. Паука посадили в клетку. Он затих и смотрел на всех скажущимся спокойствием. Только боковые щетинки ходили туда-сюда, выдавая его волнение. С химерой поступили не лучше. Молодой красивый мужчина был закован в наручники и пристегнут в столбу. Видимо, ошейник не справлялся, и контроль усилили. «Ваше высочество!» – вырвал из сна голос Андри. «Да», – я с трудом открыла глаза. «Вы просили разбудить. Разогрей ужин и собери все, что нужно взять с собой. И я проспала больше, чем нужно. Видимо, роботу надо говорить еще точное время. Мы улетаем?» – уточнила она. «Да». «Хорошо». Она быстро приготовила контейнеры, И начала складывать вещи. Я привела себя в порядок и села ужинать. Включила планшет, просматривая новости. До конца ставок было 7 минут. Пришли ответы от советников. Двое согласились на мое предложение. Но попросили предоплату. Это я могу сделать уже через 4 минуты. Открыла сообщение от корабля с охраной. Они произвели два гиперпрыжка и сократили расстояние. Прибывают на час раньше. Вежливо уточнили в сообщении. Вы в опасности? Да, мне грозит смерть. Если я умру, не получите кристаллы. Решила я не скрывать. Только я знаю, где они лежат. Сейчас андроид аккуратно паковала контейнеры с едой в сумку-холодильник. Пристыкуемся к вашему отсеку, к аварийному люку. Через 37 минут и 42 секунды. Посмотрела на андроид. Она доставала бутылку с шампанским и конфетами, тоже складывая их в сумку. Снова вернулась к торгам. Пошел отсчет последней минуты. Ставки были сделаны полчаса назад, и их никто не перебил. Я уже не думая нажала на кнопку ставок, добавляя большую сумму на все четыре лота. Едва я это сделала, пока отсчет закончился, и я стала обладательницей всех рабов. Остаток суммы перекинула советникам, дав задание команде яхты переправить их к планете. Мне пришло сообщение, что рабов доставят ко мне через 20 минут. Я же так и осталась сидеть в кресле с бешено бьющимся сердцем. Я сейчас осталась без денег, купив рабов. Нажила еще врагов, перебив цену. И наверняка вот-вот на меня будет совершено нападение.